Глава двадцать вторая. Сделка с дьяволом. Возродившись, я тут же помчался к месту, где меня должны были дожидаться демоны. Что она там говорила? «Я займу место того, кого мы убили?» — попахивает очередной безрассудной идиотеей. Но она также сказала еще кое-что. Если она действительно сможет помочь мне стать сильнее в короткие сроки, возможно, я задумаюсь. Правда, если она желает заполучить мою душу, ей придется встать в очередь. В любом случае, для начала нужно выслушать, а потом уже решать. Но с этой дьяволицией стоит держать ухо востро. Она-то уж точно всё будет делать лишь для своей выгоды. Осталось только узнать, в чём же она заключается. «Долго!» С претензией обратилась Араш Трот, как только я прибыл на место. «Ну, извините!» Запыхавшись, ответил я, бросив взгляд на беса. «Жив, отлично. Бежал со всех ног!» «У тебя всего две ноги!» Но я в курсе как бы. Это выражение такое. Оправдался я. «Какое решение ты принял?» Требовательно выпросила Димонесса. «В смысле? О чём это ты?» «Не придуривайся. Не говори только, что пока ты плёлся сюда, не думал о моём предложении. Отказ не принимается». Опередила она меня, когда я пытался заговорить. э а в чём тогда смысл спрашивать?» «Слушайте, Димоница!» «Араштротс!» Перебив, поправила она. — Араштрот, я очень признателен вам за доверие и ваше предложение, но я не могу не глядя вот так подписываться, где попало. — Да как ты смеешь, червь! — взревел громадный демон, который продолжал держать за шкирку беса. — Великая Араштрот удостоила тебя огромной чести, просто заговорив с тобой, а ты, грязь, смеешь отказывать ей? — Ну да, получается так. Демон открыл рот в попытке что-то вымолвить, но не найдя подходящих слов, просто швырнул беса на землю. «Успокойся, Хельдзен», — произнесла демонесса. «Ты же понимаешь, что тебя ждет в случае отказа?» Это было адресовано уже мне. «Понимаю. Но еще я понял, что в этом мире есть вещи пострашнее смерти». «Хм, а ты не так глуп, как кажешься на первый взгляд». «Расскажи мне более подробно, что ты хочешь от меня и что готова предложить взамен». Тогда я хотя бы смогу всё обдумать. Да, нельзя за дёшево продавать свои услуги. Пусть сейчас у меня выбор невелик, но я хотя бы постараюсь набить себе цену. Ха — Ха-ха, а ты мне нравишься, эльфёнок. Деловой подход. Ну пусть так. И раз уж ты мне симпатизируешь, я не стану тебе врать и приукрашивать. Скажу, как есть. Во-первых, в тебе теплится лишь зародыш той силы, которую я хочу увидеть. Во-вторых, естественно, она нужна мне не для красоты. Однако тут всё просто. Я собираюсь уничтожить моих врагов, и для этого набираюсь силы и демонов, которые примкнут ко мне в этих землях». «Хм, здесь. Ты решила начать с этих мест?» «Ха, ты недооцениваешь меня. Не начать с них. Это, в принципе, единственная территория, где я могу себе позволить подобное, так как весь мой род предали и пытались убить». Я единственная смогла выжить и скрыться в этом месте. Но я не сдалась. Если они думают, что сломили мою династию, убив всех ее членов, то очень сильно ошибаются. Я смогла и в этих проклятых землях приспособиться и объединить большинство живущих здесь обездоленных, но очень озлобленных демонов. Род династии, говорит как то владычица демонов, и снова намечаются некие масштабные грандиозные события. Но мне сейчас точно не до этого. «Мало того, что это просто не мой уровень, так я ещё и с Сурбриком-то не разобрался, а уже тут во что-то успел вляпаться. Нет, так точно не пойдёт, нужно отказываться от любых сделок». «Таким образом, я верну себе власть, и все, кто мне в этом поможет, будут на верхушке вместе со мной, остальных же мы сварим в общем котле». «Ага, понятно, ещё одна маньячка». «Хотя чего от демонов-то ожидать?» «Я понял общую картину» но, боюсь, мне нет места в этих интригах. У меня самого слишком много нерешённых проблем, вплоть до спасения своего королевства, а, может, и всего мира. Поэтому даже если бы я и хотел помочь, то просто не смог бы». «А ты и не сможешь, по крайней мере, сейчас?» «Ну да». «Скажи, зачем ты здесь?» «Что? Сказать ей правду, конечно же, не стоит». «Давай немного прогуляемся в ту сторону, на окраинах слишком скучно». «В смысле? Так мы до сих пор на окраине считаемся?» Какой же протяжённости эти земли? За это долгое время я изучила здесь практически всё, но даже я не смогла повидать абсолютно каждый уголок. Но несколько интересных мест мне всё же известно. Раз мы всё равно просто разговариваем, почему бы и не пройтись? Как только я дал своё согласие, нас четверых переместило куда-то совсем в другое место. Если бы я не знал, то подумал бы, что это уже не безымянная земля, а что-то совсем иное. Вдалеке я, кажется, даже какого-то зверя увидел... Но тот моментально скрылся из виду. «Так ты ответишь на мой вопрос? Зачем ты здесь? Что тебя держит в этих землях?» «Я просто так. Искал новые приключения. В моём мире все слабы и скучные, — соврал я». «Слабые — не то слово. Когда-то мы были максимально близки к захвату всех людских земель и не только. Лишь гнусные боги уберегли этих жалких созданий от вечных мук. И то благодаря помощи Титанам». «Титанам?» «Разве они не враждовали?» «Это уже случилось позже. Когда они стали ненужные богам, их просто предали. Ха, как знакомо. Но, как ты уже догадался, и среди демонов тоже было все гладко Интриги, предательство, убийство в спину. После поражения мы разрознились, как никогда. И, естественно, все это привело к тому, что теперь мы обладаем лишь крупицами былой силы. И ты думаешь, после всего, что ты мне рассказала, у меня будет желание помогать тебе?» «Насколько же надо быть наивной? Не забывайся, с кем разговариваешь!» Впервые подал свой голос Хельдзен. Казалось, он и сам завороженно слушает. «Ничего-ничего. Он еще не осознает», — ответила Араш Тротт. «Конечно же, я все понимаю, и не просто так тебе это рассказываю. Откуда у тебя эта метка на руке?» Резко остановившись, она схватила меня за руку, а я просто окаменел от нависающей надо мной огромной силы. Чувство опасности захлестнуло меня с головой. «Я что, сейчас умру? Что это за аура такая? Не пошевелиться Все, что я могу, это смотреть в ее глаза». «Что за сделку ты заключил с демонами Луны?» э, -э, э «А можно и не так сильно давить на меня. А то и говорить-то тяжело», — кое-как вымолвил я, переборов свой страх. В ее взгляде читалось удивление. Краем глаза я заметил, что даже Хельдзен слегка опешил. «Смог заговорить без моего разрешения? А ты действительно странный. Что за сила в тебе таится?» «Ты, кажется, хотела узнать про демонов Луны?» «Я о них знаю побольше твоего, мальчик». «Но на что ты пошёл, заключив с ними сделку и для чего? Действительно, мне интересно». «Хорошо. Раз ты откровенно поделилась со мной своей историей, я тоже расскажу, как есть, без лжи, чтобы не быть в долгу. Всё же достаточно прозрачно». Мне просто необходимо стать сильнее в короткие сроки, а время здесь течёт совсем по-другому, поэтому я и попросил демона Луны отправить меня в эти земли. А взамен? Взамен? Да. Не думаешь ли ты, что я поверю, будто они просто так что-либо сделали, без своей на выгоды? Ты права. Взамен я пообещал убить Бога, на которого они укажут. А внимательно посмотрела на меня, видимо, пытаясь понять, говорю ли я правду или просто насмехаюсь над ней. Убить Бога? Ты? Я, конечно, понимаю, что лишь бессмертие дает возможность стать богом, а вы, чужеземцы, согласно легендам, максимально к этому приближены. Но все же, сколько должно пройти времени? Ты же понимаешь, насколько смешно и неправдоподобно это звучит? Демоны Луны не могли просто так поверить в это. Бессмертие? Разве не наоборот, богу дается невероятная сила и бессмертие? Нет. но ну, не стану спорить. «На самом деле я сказал, что убью одного бога, но они согласились, лишь на трёх». На меня снова все посмотрели, как на умолюшённого, а бес, кажется, и вовсе покачал головой. «Да можете не верить, мне от этого только лучше», — слегка престижно ответил я. «Как?» Задала единственный вопрос Араштрот. «Есть способ, но это уже мои проблемы. Думаю, демоны для чего-то затеяли войну с богами». «Войну с богами? Ха-ха, наивный! Зачем им это?» Если ты или кто-то другой действительно смог бы убить бога, это подняло бы немало шума на небесах. И этого им будет достаточно, чтобы погрузить весь смертный мир в агонию. А там, глядишь, и боги ослабнут без своих последователей, и не станут соваться к ним и вмешиваться в уже проигранную войну. В общем, они просто хотят использовать тебя, чтобы погубить все живое. Только сейчас я понял, что данная сделка с демонами немногим лучше конечных целей Урбрика. Одно другого недалеко ушло. В обоих случаях мир будет в огне, и считать себя победителем в таком случае крайне глупо. Но есть одно «но», из-за которого я и решился на все это. Когда демоны воплотят свой план, неизвестно, а Урбрик уже сейчас стоит на подходе к нашему королевству. Его угроза слишком реальна, и времени совсем не осталось. «Так и для чего ты мне все это рассказываешь?» «Неужели, думаешь, я поверю в сказке, что ты лучше остальных демонов?» Задал я ей вопрос. <гум> «Нет, конечно. Возможно, я даже хуже всех их вместе взятых. Но меня кое-что отличает. Я всегда держу свое слово и могу пообещать тебе, если ты будешь на моей стороне и выполнишь несколько моих просьб, то в ближайшие сотню лет ни один демон не нападет ни на эльфа, ни на человека». Ни на кого бы то еще из твоего мира. Естественно, после того, как я займу свое законное место у трона. Мне лишь нужно вернуть свое. На ваши земли я пока что не претендую. Пока что? Пока что. А как ты думал? Я честна с тобой. Но это лучшее из того, о чем ты мог бы мечтать. Кто знает, что будет через целую сотню лет. И то верно, я задумался. Но все же я не готов становиться пешкой в твоих руках. «Все это не отменяет того, что у меня слишком много нерешенных дел. Ввязываться в вашу войну мне нет смысла», — ответил я, решив остаться при своем. «А тебе и делать-то особо ничего не придется. Ты выполнишь свой долг перед Луной, иначе как Но сделаешь это по моей указке, так, чтобы подставить этих жалких предателей. Они хотят остаться в стороне, но мы не позволим. Ты не позволишь. А когда все будут втянуты в войну с богами, мы атакуем в спину» как когда-то сделали они, и все останутся в плюсе. Разве не здорово?» Мило улыбнувшись, закончила Димонесса. «Здорово, конечно. Так даже мне действительно лучше. Если Араштрот победит, то и человечество будет в относительной безопасности, хотя бы временно. Но это и вызывает подозрения. Что-то слишком все складно получается. То есть тебе главное — получить обратно свой трон? Я правильно понял? «Главное — это мстить всем предателям». «А трон само собой разумеющийся, ведь я законная наследница». «А почему вас предали?» — решил уточнить я. «А это уже тебя не касается. Тебе главное сделать вид, что ты на их стороне и точно выполняешь все указания. Это всё. А вот это место, что я хотел тебе показать, я же говорил, что могу помочь тебе». «Пещера? Какая-то странная от неё исходит аура». Вход в нее словно бы покрыт прозрачной пеленой, будто все в окружающем пространстве так и кричит. «Не смей входить сюда, здесь тебя ждет смерть». «И что это?» Пройдясь от одного края пещеры, от другого, и не найдя никаких подсказок, уточнил я. «Место, где ты сможешь стать сильнее. Я же говорила. Я держу свое слово. Но есть одно «но». С твоей текущей силой без моей помощи ты точно там умрешь. Сразу же». Нет ни единого шанса продержаться хотя бы несколько секунд. — А ты что, отправишься со мной? — Нет, конечно. У меня и своих дел хватает. Я еще не всех смогла убедить присоединиться. Однако я поделюсь частичкой своей силы. После ее слов Хельдзен, не скрывая своей зависти, очень громко сглотнул, а бес, явно привлеченный услышным, навострил свои уши. — Конечно же, лишь на время. Но так у тебя будет шанс сражаться с местными тварями наравне. Как действие эффекта покинет тебя, ты просто выйдешь оттуда или умрёшь, как тебе удобней. Но главное, у тебя будет время стать сильнее. И давай так. Ты не мой должник. Мы партнёры. Согласен? Без меня тебе точно не справиться. Я знаю, о чём говорю. Приблизившись ко мне слишком близко, так что я начал чувствовать её дыхание, продолжала она. Ты согласен? Ну, мне бы ещё подумать, — сглотнув ответил я. «Я не могу так сразу». «Соглашайся. Почувствуй мою силу, мой гнев. Убей их всех!» «Про кого это она сейчас? Про обитателей этой пещеры? Такое ощущение, что нет». «Зачем тратить время на пустые размышления?» «Продолжила Араш «Ты же сам сказал, что у тебя его нет. Так прекрати сомневаться и просто согласись». «Так-то она права. Вполне возможно, что я уже опоздал, и Урбрик смог прорваться через холмы». «У меня нет времени на сомнения. Я и так уже слишком далеко зашел и заключил невероятное количество сделок. Одной больше, одной меньше». «Тут нет никаких ловушек или скрытых умыслов. Я помогаю тебе, а ты потом мне. Вот и все». «Хорошо, я согласен». Ее оскал отразился в моем сознании. Она обхватила своей рукой мой затылок, схватив за волосы и притянула к себе, прижавшись губами ко лбу. Сначала я попытался сопротивляться её давлению, но быстро понял, что это бесполезно. Невероятная разница в нашей силе не позволила мне даже трипыхнуться. Это было похоже на смачный чмок прямо мне в лоб. А потом я почувствовал небольшое жжение. Прикоснувшись рукой к этому месту, я понял, что там осталась некая отметка в виде необычного узора. «Хм. «Странные же ты засосы оставляешь», — подумал я. но «Ну хорошо, хоть не сожрала». Спустя мгновение это жжение начало распространяться по всему телу вместе с непривычной силой. Я моментально почувствовал невероятный прилив энергии, словно прямо сейчас мне нет равных, и я могу разрушить любое препятствие на моём пути. Подобное я уже ощущал однажды, когда Руам поделился силой через амулет, но тогда это было в меньшей мере, да и я был гораздо слабее. По моему удивлённому виду она поняла, что всё прошло успешно. «Ну как тебе? Понял теперь, о чём я говорила?» улыбнулась Демонесса. «Больше всего мне сейчас не хотелось встречаться глазами с Хельдзеном. Мне даже не надо было смотреть на него, я и так ощущал его жадный и прикованный взгляд ко мне. Он точно хочет меня убить. Я чувствую это по его ненавистной ауре». «Жалкий червяк получил крупицу настоящей силы. Но не стоит теперь зазнаваться, ты все еще червяк, не более Он попытался то ли схватить меня за плечо, то ли оттолкнуть, но я моментально перехватил его руку, сильно жав. Он напрягся, я ещё сильнее напрягся. Мы стояли, тужившись так несколько секунд, а Раштрот ухмыльнулась, а Бес снова покачал головой. В итоге его грубая сила взяла верх и я отступил на шаг. «Ха, слабак!» — победно произнёс он. «Да? А чё ты так покраснел? Слишком уж сильно пыжился, чтоб одолеть такого слабака. Ладно!» дня ладонь, остановил я его неначавшийся поток оскорблений. «У меня нет времени на тебя. Пожалуй, мне пора проведать, что там в этой пещере». «Ну давай», — с улыбкой произнес демон. «Думаю, даже так тебе долго не продержаться в ней. Пусть ты получил немного силы, но без навыков она ничто». Хм. В моем случае всегда было наоборот. Посмотрим, чего стоит эта сила. «Вы действительно желаете войти в пещеру безымянных земель?» Внимание! Данная пещера предназначена для группы от 10 игроков уровнем не ниже 350-го. Одиночное посещение не рекомендуется. Внимание! Для одиночного прохождения пещеры минимальный уровень персонажа 500 Внимание! Вы не выполнили требования для одиночного прохождения пещеры. Штраф 1 миллион золотых в сутки. Есть возможность заменить штраф на одну жизнь в сутки. Внимание! Посещение данной пещеры допустимо лишь один раз. Вы желаете войти? Что? Что? Что?